Глава 13 Из комнаты эльфа я вышла в смятении. Голова кругом пальцы чуть дрожат. Я, наверное, полная дура, что согласилась на предложение Торна. Подумать только должна ему еще целых два желания. Кому расскажешь, не поверит. А еще вырезка из газеты. Темный эльф так далеко от границы очень странно. На следующий день Академия стояла на ушах. Везде слышались шепотки о том, что в городе заметили всплеск магии крови. Пестрые страницы бароотанских известий мелькали перед глазами с неимоверной скоростью. Адепты, особенно первогодки, опасливо озирались по сторонам, словно за каждым углом их поджидал темный. Студенты постарше обсуждали новости более открыто. Но и в их глазах читался страх. Только преподаватели сохраняли сдержанное спокойствие. Однако это было лишь видимостью. С утра я своими глазами видела, как профессор Роуд бурно обсуждала последние новости с нашей костеляншей. «Ты читала?» Бротонские известия упали на стол рядом с тарелкой. Вейло, нужно сказать, тоже была не в духе. Да, я кивнула и тут же вжала голову в шею. Подумать только! Подруга фыркнула, сев со мной рядом. Столовая в это время почти пустовала. Адепты первых и вторых курсов уже были на занятиях. Мы, выпускники, покорно ждали ректора. Первый месяц учебного года по обыкновению должен был знаменоваться распределением на предстоящую практику, которая будет проходить в начале следующего семестра. За эти полгода мы должны досконально изучить местность, в которую попадем, быт, нравы людей. Так легче приспособиться, потому как преподавателей с нами не будет. Вейла мечтала попасть в столицу. Я же в какой-нибудь тихий провинциальный городок его боевого мага везде найдется работа. «Тайви, ты меня совсем не слушаешь!» Подруга обижена надула губы. «Это ведь очень опасно!» «Написано, что ищеки прочесывают город!» «Может, они ошиблись?» Я меланхолично водила ложкой по тарелке. Аппетита не было. У меня буквально кусок в горло не лез. «Ошиблись в чем? Вей похлопала ресницами и икнула. «Это был не темный эльф!» Может, кто-то другой. В газете написано, что они ощутили всплеск силы. «Ты веришь всему, что написано в газете?» Огрызнулась я. Настроение пропало вместе с аппетитом. И все эти слухи... Они действовали на нервы. «Тайви, ты чего?» Я выдохнула. «Нужно держать себя в руках». «Прости». Я на секунду прикрыла глаза. Честно признаться, мне и самой было страшно. А если тогда в переулке я раскрыла себя и о том, что я полукровку узнал еще кто-то? Просто не выспалась. Я попробовала улыбнуться. Не хотелось лишний раз расстраивать и тревожить Вейлу. «Ты вчера пришла поздно», — загадочно прищурившись, прошептала она, будто нас кто-то мог услышать. «А до этого тебя видели с Айноном. Вы зашли в его комнату. Правда?» «Правда. Не стала отнекиваться я». Какой смысл, если слухи разносятся с первой магической скоростью? Тави, вело охнула, и что же вы там делали? Мирились, брякнуло первое, что пришло на ум. Я все же была права? И как оно? Вэй! Мой укоризненный взгляд немного охладил пыл девушки. Ты думаешь не о том? Я просто последовала вашему сли совету. Мы с Айном поговорили и пришли к единому мнению. Худой мир лучше доброй войны. Ну вот и правильно. Была одобрительно закивала. Будешь поменьше на него отвлекаться. А гарс, между прочим, с тебя глаз не сводит. Я дернулась на месте, опустив ложку в свободное плавание в тарелке со стывшим супом. Не смотри на меня так. Помню, что ты мне говорила. Фонарь, лавочка, он держался за руку. Только вот что за девушка это была? Может, вы не договорила? Двери неожиданно распахнулись, и в столовую вошел ректор в сопровождении профессора Криви и Иллириона Флорента. Однако не они сейчас являлись главными лицами. Появились еще трое мужчин, которые были закутаны в черные дорожные плащи. По залу пронесся легкий гул голосов. Скрипнули стулья, пролетел чей-то сухой кашель. Ищейки! тихонько выдохнула Вейла. Тайви, это ведь они! Я не ответила, даже глазом не моргнула. Тело сковало льдом страха так, что сердце почти остановилось. И еще хуже стало тогда, когда почувствовала на себе тяжелый взгляд Торна. Сердце рвалось из груди, дыхание сбилось, как после бега, а по зажатой от напряжения спине пробежали толпы мурашек. Где-то внутри меня проснулось инстинктивное и непреодолимое желание встать и рвануть из академии. Так, думаю, поступают звери, когда чуют опасность. А если он все расскажет, на батом прозвучало у меня в голове. Торон по-прежнему смотрел на меня, не отрывая глаз. Пристально, словно пытался залезть в голову и прочитать мои мысли. Мне захотелось отгородиться, не только от Тайнана, построить вокруг себя высокую непреодолимую стену и скрыться за ней. Неужели они думают, что темный эльф может скрываться в Академии? Голос Вейла звучал взволнованно и удивленно одновременно. Подруга судорожно сжимала и разжимала пальцы, неотрывно наблюдая за гостями, которые к этому моменту уже взошли на широкое деревянное возвышение, сооруженное специально для жеребьёвки на практике. Актовый зал подошел бы для этого лучше, но, как назло, два дня назад пара студентов решила поэкспериментировать с одним зельем. Эксперимент не удался, так что весь зал был замызган какой-то зеленой жижей. «Уважаемые адепты!» Слово взял ректор. Бенедикт Фурузон был приземистым старичком с серыми пронзительными глазами. Острые скулы и подбородок делали его лицо жестким и суровым. Он давно отошел от преподавания и поговаривают, что на его место уже приготовили более молодого. Замена лишь дело времени. «Вы все уже читали и слышали?» Продолжил Макс, цепив руки за спиной. «Что несколько дней назад в борота не заметили всплеск темной магии?» В зале повисла тишина, казавшаяся нереально обманчивой, напряжённой, как перетянутая струна, готовая с надрывным вскриком лопнуть. «Так вот», — ректор кашляну, «начиная с этого дня все увольнительные, которые есть у вас на руках, аннулируются. Никому из адептов не разрешается покидать стены Академии до выяснения обстоятельств. Жеребьевка тоже откладывается. На время». Добавил он, наблюдая, как по столовой проносится густой гул недовольства. Зачем же вы нас собрали? Отозвался кто-то нетерпеливый. Гул нарастал. Но вдруг снова наступила тишина. Вперед вышел один из магов и щеек. Он отстегнул черный плащ, мокрый, забрызганный дорожной грязью, снял с головы капюшон и, обвитя всех присутствующих, тяжелым пронзительным взглядом зеленых глаз заговорил. Я Донал Лорх». Старший сержант Боротонского отдела по предотвращению магических преступлений. Голос мага был похож на хриплый лай собаки, которую в холодную ночь оставили на цепи. Немолодой, с аккуратной стрижкой коротких спросив волос, он смотрел на нас изучающе. Как и сказал ректор, в городе произошло убийство. Мы точно знаем, что это сделал темный эльф и точно знаем, что он еще в Боротоне. Как темный попал в город, нам предстоит выяснить. Однако для этого его нужно поймать». Макс тих, словно ожидал от нас какого-то отклика. Но все мы сохранили молчание. «Старший сержант хочет сказать...» Слово взял наш декан, и я поймала на себе его обеспокоенный взгляд. Сердце снова сжалось в комок, а потом вдруг хлопнуло. Стало огромным и тяжелым. «Неужели и он меня подозревает?» «Ваша основная практика только через полгода», — отведя от меня взгляд, — продолжил профессор. «Но уже сейчас у вас есть неплохая возможность показать себя. Вы можете помочь в расследовании. Некоторые из вас...» — в первую очередь Иллирион Флорент обращался к нам, боевым магам. «Захотят поступить на королевскую службу. Эта возможность очень неплохое подспорье. Предпочтение отдается боевому факультету» перебил декана донал Лорх. «Кто готов, может подняться и записать свои фамилии». Ищейка достал из кармана плаща свиток и положил его на край преподавательского стола, который стоял ближе всех остальных. Напряжение достигло апогея. Адепты продолжали сидеть на своих местах. Никто даже дернуться не посмел. Для всех нас это было очень необычно. Я вообще не припомню такого, чтобы выпускников просили помочь хоть в чем-то. «Отработка на огородах мистера Грегори в счет не идет. «Неужели никто?» Взгляд мага посуровел. «Видимо, он надеялся, что будет море желающих». «Не нужно их заставлять, Лорх!» выдохнул словно от облегчения леренд Флорент. «Это не шутки. Так они ничему не научатся. Хватит лепить из них неженок». «Господа!» рыкнул ректор. «Прошу, не здесь!» «Я готов!» Сердце рухнуло куда-то вниз, когда первым добровольцем оказался Гарс. Шепот пронесся от одной стороны столовой к другой, и все замерло. «Я тоже!» После Гарса поднялся Айнан. а за ним ли. «Всего трое?» Уголки губ Донала Лорха дернулись вниз, а в глазах вспыхнуло разочарование. «Ну что ж!» Хоть кто-то. Я поднялась молча. Было страшно, но я должна была выяснить про этого темного эльфа. Внезапно перед глазами вспыхнуло воспоминание, как за мной гонится фигура в черном. Может, это и был темный эльф, но что ему было нужно от меня? Тайви! Вейла попыталась отдернуть меня, но я ловко увернулась от ее хватки и подошла к столу, возле которого стояли парни. ГИЛ! Тут же шикнул Айнон. Оно быстро село обратно. Я промолчала. Взяла в руки перо, макнула его в чернильницу и принялась выводить свое имя. «Забыл предупредить», — внезапно заявил Доннул Лорх. «Вы все пройдете проверку на артефакте Сила. Нужно выяснить, не скрывается ли темный среди вас». Рука у меня дрогнула. Я едва не выронила перо, из-за чего последняя буква получилась корявой, похожей на непонятную загогулину. Похоже, я влипла не на шутку.